Глава 50 Эльвира. Ира. «Дерек Стелл уже давно женат на принцессе Софии из клана Скорпионов, и ему следует держаться подальше от моей невесты», — отчеканил Гринли. «Какой ты скучный, Макфой!» — поморщилась блондинка. «Просто ты не знаешь, насколько близки были Дерек и лира Посмотрела она на меня так, словно была в курсе всех моих тайн с пеленок. Да и вообще, всем прекрасно известно, что наследник главы корпорации «Стайл» взял Софию в жены не по любви, а из-за того, что его заставили родители. Но мы-то все понимаем, кто в его мыслях и сердце. А тебя, Лера, впустила в свою жизнь так быстро только потому, что потеряла любимого. Они расстались из-за того, что Дерек женился. Он не был ее любимым, а всего лишь другом. — уверенно парировал Гринли. — Я прекрасно осведомлён об их отношениях. Эгоистичный и чересчур любвеобильный Стайл не упускал возможности волочиться за каждой юбкой в поле его зрения. Из-за этого Лира держала его на расстоянии. О том, что у него свадьба, и он улетает навсегда, Дерек сказал ей через сообщение в браслете. Отправил ей голосовую почту. Даже не соизволил поговорить с ней лично. Она закинула его в свои черные списки везде, где только можно. И теперь, спустя столько времени, когда его жена на последних месяцах беременности, он вдруг вспомнил про Лиру. «Не смеши меня!» Кажется, еще один тип работает на кританцев. Иначе с чего бы такой внезапный интерес к дочери адмирала? «Ты не представляешь, как сильно он страдает в этом навязанном браке. Кстати, София уже родила. И вообще не тебе решать, с кем будет общаться Лира на моем празднике!» Фыркнула на него Эльвира. — А ничего, что я тут стою? — вмешалась я наконец. — Я вам не мешаю? С одной стороны, надо было пресечь ситуацию, когда меня, то есть Лиру, обсуждают так, словно я тут пустое место. А с другой стороны, я боялась выдать себя неосторожной фразой и ловила каждое слово Гринли, пытаясь услышать от него как можно больше информации об этом загадочном Дарике. — Не дуйся, Лирка! — покачала головы подруга. «Это я на тебя обижаться должна. Такую сумочку испортила из-за твоей охраны. Впрочем, ладно, это ерунда. Недостающие брюлики будут отрабатывать мои телохранители. Одно позорище они, защитники. Даже пикнуть не успели, как их рылом в траву укатали». Ползающие на четвереньках брюнеты кинули на нее затравленный взгляд. «Послушай, Эльвира, давай я сама возмещу тебе твои убытки, ладно? Не наказывай ребят, они не виноваты в том, что случилось. Численный перевес был не в их пользу. Вступилась я за этих мужчин». «Скажешь, сколько с меня». «Ха, ну ты даешь», — хохотнула она. «С каких это пор в тебе проснулся такой гуманизм? Макфой определенно плохо на тебя влияет. Но раз ты просишь, так уж и быть, не трону я этих задохликов. И денег с тебя не возьму. Но у меня есть одно условие. Ты придешь ко мне на день рождения. Я не...» Попыталась я возразить, но Эльвира меня перебила. «Ничего не знаю, ты уже обещала. Да, я понимаю, нападение бионики и все такое, но тебе с твоей охраной нечего бояться. У тебя, парни, что надо? Особенно этот, пернатый». Она облизала взглядом Кайла, и меня окатила жгучая ревность. «И когда я только успела стать такой собственницей?» «Я постараюсь», — сдержанно ответила ей в итоге. «И это не пернатый, а наследный принц королевства Ирлия, его высочество Кайл Антей». Добавила я, наблюдая, как у блондинки медленно отвисает челюсть. «Принц? Вот это нежданчик! Прошу прощения, что не признала вашего высочество. Может, я как-нибудь заглажу свое вино в приватной беседе?» Томно посмотрела она на Кайла. «Заодно обсудим предстоящую свадьбу Лиры и Макфоя, вопросы ее безопасности и тому подобное. Нет». Лаконично отрезал Ирлинг, заглядывая в свой браслет с видом сильно занятого человека и попутно якобы невзначай демонстрируя свою метку истинной пары. «Ясно», — огорчилась Эльвира, заметив татуировку. «Ну так что? В какой день пойдем тебе свадебное платье выбирать?» Снова переключилась она на меня. «Пока не знаю», — уклончиво ответила я. «Как только определюсь, я дам тебе знать, хорошо?» «Любого другого на твоем месте я бы послала», — искренне заявила блондинка. Но ты моя лучшая подруга, так что ладно. Буду ждать от тебя известий. А вообще, надеюсь, что ты прислушаешься к голосу разума и отменишь эту свадьбу. Я уже тебе говорила, но повторю еще раз, что Макфой тебе не пара. Вы слишком разные. Без обид. Невинно захлопала она глазками на Гриндле, после чего отправилась к воротам, за которыми ее ждала золотистая машина. Всем пока. И тебе хорошего дня, вера С сарказмом кинул ей вслед вампир. Два брюнета быстро вскочили с травы и бросились вслед за хозяйкой, но успели посмотреть на меня с благодарностью. Интересно, все ли отвалившиеся от сумочки камня они нашли? Вряд ли все. «Что думаете?» — спросила я своих спутников, когда Эльвира умчалась прочь в своей шикарной машине. «Кажется, мне придется побывать на ее дне рождения. Не хочу, чтобы ее телохранителя попали из-за меня в финансовую кабалу». «Посмотрим», — задумчиво отозвался Кайл. Потом обсудим этот вопрос. А прямо сейчас нас ждет один из лучших ресторанов Ленавии – Кассентиор. Улыбнулся он мне, ободреюще похлопав вампира по плечу.